Глава 15. Меч, спрятанный в крыльях любви. Мало кто знает этот аспект её жизни, но Грейс Келли, со всем своим достоинством, была ещё и тонко чувствующим, духовным человеком. Не в юности, конечно, когда слишком многого ей надо было добиваться, и её оборевало слишком много плотских желаний. Тогда она о духовном задумывалась мало. Да и в зрелом возрасте запойной читательницей не была. Но любимым произведением, которое Кнегини Монако перечитывал так часто, что выучил наизусть, была философская книга Халиля Джебрана Пророк. Халиль Джебран родился в Ливане, но его семья переехала в США. И становление его как писателя и философа произошло уже в другой культурной среде, и писал он по-английски. Благодаря чему его произведения, хоть и выполнены в восточной стилистике, сводят воедино сразу несколько философских традиций. мусульманскую, христианскую, буддистскую. Грис в строках пророка находила для себя утешение и поддержку и часто цитировала его близким друзьям. Особенно любила она главу о любви, где сказано: Когда любовь поманит, следуйте ей, хотя её пути тяжелы и круты. И когда её крылья обнимут вас, не сопротивляйтесь ей. Хотя меч, спрятанный в крыльях, может поранить вас. И когда она говорит с вами, верьте ей. Хотя её голос может разрушить ваши мечты, как северный ветер превращает в пустыню сады. Потому что любовь и надевает корону на вашу голову, но она и распинает вас на кресте. Ведь она не только для вашего роста, но и для подрезания веток, чтобы придать форму вашему дереву. Ведь она не только поднимается до самого высокого вас и ласкает нежные ветви, что дрожат на солнце, но и опускается до самых ваших корней, их сотрясает в объятиях с землей. Как листи кукурузного початка обнимают початок, она прижимает вас к себе. И как початок она бьет вас, делая свободным от одежд, оставляя лишь зерна. И как зёрна она просеивает вас, освобождая от шелухи. И как чистые зёрна початка, она толчёт вас до белой муки. И как муку она месит вас, превращая в мягкое тесто. И только тогда ставит вас свой священный огонь, чтобы вы могли стать священным хлебом на священном пиршестве Бога. Всё это сделает с вами любовь, чтобы вы могли узнать секреты своего сердца и в этом знании стать частицей самого сердца жизни. Но только, если испугавшись, вы будете искать лишь спокойствия любви и наслаждения любви, тогда лучше для вас сразу закрыть свою нагото и уйти с молотильного тока любви, уйти в мир без гремянья, где вы будете смеяться, но не всем своим смехом, и плакать, но не всеми своими слезами. Грыс считала, что ей досталась именно такая любовь, которая распинает, как на кресте. и разрушает мечты, как северный ветер превращает в пустыню сады. Она выходила замуж по страстной любви, и она мечтала о браке, основанном на взаимопонимании. В сущности своей она была неприрождённой звездой и уж подавно неприрождённой правительницей. Она была прекрасной женщиной, созданной для семейного счастья. Она могла бы стать идеальной женой для мужчины, который способен был бы оценить и принять её представления а семейном идеале тихая, закрытая от всех жизнь, где супруги уделяют внимание прежде всего чувствам друг друга, а заняты прежде всего воспитанием детей. Увы, это было совершенно не то, чего хотел от семейной жизни Ренье Гримальди. Ренье всё это просто бесило. Ведь он женился на кинозвезде не для того, чтобы она сидела с детьми, а для того, чтобы она блистала в свете. Неудивительно, что князь начал отдаляться от жены. Он был разочарован в Грейс. Она была слишком помешана на детях и деторождении. Ему было невыносимо скучно в её обществе. Грейс, прожившая весьма бурную молодость, хранила безупречную верность мужу. За то рынье, в молодости весьма застенчивый, после 40 вдруг начал наверстывать упущенное, став завсегдатаем борделя Вниццы. Чем больше Ренье разочаровывался в жене, тем грубее он с ней обращался. В сущности, этот князь был ничуть не более благовоспитанным, чем простые американские парни. Говорили, что в полугнева он мог ударить Грейс. Это не более чем сплетни, однако есть и свидетельство его жестокости. Дэвид Свифт, старый друг Грейс вместе со своей супругой Мишлин, навестил княгиню Монако в честь 10-летнего юбилея ее семейной жизни, Грейс прогулялась с ними по своему розарию и даже покакетничала со Срифтом, сказав ему: "Попробуй немного этих розовых лепестков. Вот увидишь, они прибавят тебе сексуальной энергии". Дэвид порадовался тому, как прекрасно выглядит Грейс, но познакомившись с Ренье, понял, что её внешнее благополучие видимость. То ли князь Монако был в тот день не в духе, то ли он не счел нужным притворяться в присутствии голливудских друзей-супруги, которых он не слишком уважал. Но своим поведением он супругов Свифт шокировал. Стоял приятный летний день, и они решили поиграть в теннис. Ренье и Мишлин в паре встали против Дэвида и Грейс. Дэвид был самым сильным игроком, и поэтому Ренье посылал мячи все время в сторону Грейс. Причем бил по мячу сильно. не задумываясь о том, куда мяч попадет, а то я и нарочно желаю причинить боль. Однажды мяч ударил Грейс прямо в лицо, и княгиня вскрикнула. «Ой, больно же!» На что князь огрызнулся. «Не надо зевать!» «Ему ужасно хотелось выиграть», — вспоминает Свифт. «Он вел себя как ребенок, и поэтому...» И поэтому неловко было смотреть, когда он играл с Альбером. Если мальчик делал плохую подачу или промахивался, а ведь он был ещё ребёнком. Ренье выходил из себя и начинал кричать на сына. Грейс старалась как-то сгладить ситуацию и отвлечь гостей от семейных неурядиц. Тогда мне стало ясно, и я никогда не изменял этого мнения, что Грейс была кнегений задолго до того, как вышла замуж за Ренье. с восхищением, рассказывал Свифт. На прогулке Грейс пожаловалась Мишлин Свифт. Он загнал меня в угол. Я как в клетке и не могу самостоятельно сделать ни шага. Меня лишили всякой свободы. «Зачем ты позволяешь ему помыкать с собой?» возмутилась Мишлин. «В браке ты обязана сама формировать характер мужчины». Если тебе чего-то хочется, надо постоять за себя. В ответ Грейс продекламировала Халиля Джебрана. В его притчах она находила утешение. Она всё ещё надеялась, что священный огонь любви сделает её хлебом священным на священном пиршестве Бога. Иначе говоря, Грейс считала, что главная её цель теперь заново завоевать любовь мужа. И путь к его сердцу рынья она видела только один. Быть идеальной. Идеальной женой, идеальной книгини.